Я очень люблю свою каюту на Амуши. Свыкся, знаете ли, за полтора года непрерывного путешествия. И даже чтоб меня волкогеста кунулось, считая ее своим домом. Наверное, потому что другого у меня нет. Пока нет. Мой дом умеет летать и прыгать между мирами. Его постоянно покачивает, а иногда сильно трясёт. Еще он быстро умеет огрызаться, носит странное имя. Принадлежит мессеру, а не мне, но... Но это мой дом. Слышишь, Энди, я тоже, чтоб тебя в алкоге немножко сентиментален. Строчка замарана. Я люблю каюту, но не отказываю себе в удовольствии переночевать на берегу. Потому что нормальный цепарь живет от порта до порта, а я уже цепарь, меня даже Галилей так называет. И меня, и Энди. Не знаю его за что. Так вот... Если нам везет и увольнительный выпадает в мою вахту, я стараюсь держаться Хасины, поскольку Альвара много где был, прекрасно разбирается в межпланетных законах, не лезет за словом в карман и знает неимоверное количество анекдотов. Блестящее образование и многолетняя практика позволяет Хасине уверенно выбирать наиболее безопасных тут я имею в виду хвори женщин, а огромный опыт самых умелых. Примеры на Андане, страница вырвана, Я отыскал брюки. Затем мы расплатились пообещав непременно заглянуть завтра и, воспользовавшись советом Бабарского, отправились в костерок с дымком, где ожидалось веселое мероприятие. Из дневника Оливера А. Мерса, доктора алхимии. «А мне тут нравится!» – громко заявил Хасина, с грохотом возвращая пивную кружку на стол. «И странные человековские обещай, которыми нас сейчас развлекут достойное изучение». разжигает аппетит!» Гехидно уточнил Галилей. Альварес с сомнением посмотрел в красные глаза астролога и с достоинством ответил. «Получи, Вихеля!» «Ты Медикус! Тебе виднее!» Мерс и Бабарский одновременно усмехнулись. В соревнованиях Осина Квадрига пока выигрывал астролог. Но все понимали, что Альварес еще ответит. И не раз. «Кстати, Месса Карабуддина, как тебе танцы?» заботливо осведомился Медикус. «Голова не кружится!» «Навигационные препараты хороши тем, что позволяют абстрагироваться от ненужного», – важно объяснил Галилей. «Не люблю засорять мозг лишними подробностями, а потому ответь, мой неизвестный науки друг, о каких танцах ты говоришь?» Вихельный дым плавно поднимался к потолку, мрачный хосина барабанил пальцами по столу, а Мерс и Бабарский с трудом сдерживали хохот. Несмотря на трагедию, отменять праздник владельцы костерка не стали. Во-первых, не позволяла традиция. Все знали, что открытие выставки предваряется веселой гулянкой в самой большой харчевне Унигарта. Во-вторых, жаль было потраченных денег. Украшения зала, актеры, месячный запас спиртного – все это вылилось в копеечку, терять которую прижимистые хозяева не собирались. Центр огромного зала костерка с дымком – а размеры харчевни поразили даже видавшего вида Альвара, был отдан под импровизированную сцену, на которой сменяли друг друга местные затейники. Первыми выступали танцоры. Два десятка парней в народных костюмах выдали три зажигательные пляски подряд, сорвав полноценные овации. За танцорами последовали певицы, девичьи триус народными, опять же, песнями, а теперь половые готовили зал к чему-то необычному развели стоявших у дальней стены гостей и торопливо устанавливали на освободившееся место треноги с тяжелыми, сбитыми из грубых досок мишенями. — Здесь будут стрелять? — опасливо осведомился Мерса. — Возможно, — хладнокровно ответил их. — А если я не хочу? — Тебе не придется, — усмехнулся Бабарский, но почему-то добавил. — Надеюсь. Все мы на что-то надеемся и пать копошить. Философский заключил квадрига попыхивая трубкой. «Одни пытаются не стрелять, другие мне от себя умными. Ты еще притащишься ко мне за порошком от соплей», — хмуро пообещал хасины «Еще уговаривать будешь, рецептуру изменить». «Мы перешли к угрозам», — хладнокровно осведомился астролог. «Мы растеряли чувство юмора и моральные принципы?» «Я не человек». У меня их присутствие не обязательно в школе учиться не пробовал это мне тоже не обязательно отрезал медикус было видно что он серьезно разгорячился но сдерживается и никто не знал когда прогремит взрыв меня беспокоит что я не вижу бедокура поморщился их и посмотрел на часы а потом зачем-то веселящихся унигарцев он ведь вроде собирался придет успокоил суперкарга хасина чира никогда не пропускает праздники считает это плохой приметой так для чего здесь мишени повторил мерце эти Бабарский почесал затылки после чего неожиданно предложил просил у местных им лучше знать и кивнул на соседний стулик за которым выпивали два бородатых ушерца